Глава десятая Первое мая «Обязательно возьми с собой», — сказал Скип и поднял со стола Нора бинокль. «Комету будет видно дней через десять, а в горах ты ее особенно хорошо разглядишь». «Отличная идея!» Нора взяла у брата бинокль и положила на пол гостиной рядом с остальными вещами. Ее золотистый ретривер Митти бродил вокруг. Нора чувствовала, что пес обеспокоен. Почуял, что-то не так. Еще бы. Обычно люди в этом доме в пять часов утра не встают. Митти ходил за Норой следом, все время путался под ногами и нервно скулил. Нора ненадолго отвлеклась от сборов, чтобы ободряюще почесать пса за ухом. — Не волнуйся, Скипа тебе позаботиться, проговорила она. гладя собаку по длинной шерсти. «Это точно!» Скип ходил по комнате босиком, с клипбордом в руках и ставил галочки в списке вещей, как только Нора укладывала в рюкзак очередной необходимый в экспедиции предмет. «Почему шарф снуд не написала?» — озабоченно нахмурился брат. «По ночам в горах даже в мае холодно». — Я уже положила зимнюю шапку и шарф, так что не беспокойся, не замерзну. — Лучше снуда ничто не греет. Но, как скажешь, тебе решать. А теплое белье взяла? — Вот оно. Во время сборов Скип с неослабевающим энтузиазмом забрасывал ее советами. Будь его воля, Нора отправилась бы в путь с пятью чемоданами, битком набитыми всем подряд, от зонтиков до кофемашины. Брат к ней особенно внимателен с тех пор, как несколько лет назад Нора потеряла мужа. Трагедия произошла в Нью-Йорке. Нора вернулась в Санта-Фе, город, где она выросла, и снова устроилась на работу в институт. Скип работал там же, менеджером по коллекциям. Сейчас его назначили связным, то есть именно он будет дежурить на спутниковом телефоне института. Когда экспедиция поднимется в горы, этот телефон останется для нее единственным надежным средством связи с внешним миром. «Теплое белье есть», — произнес Скип, ставя галочку в списке. «Шерстяные носки есть, перчатки с подкладкой есть, презервативы ребристые. Да ну тебя!» Нора окинула взглядом разложенные на полу вещи. Не перестаралась ли она? Они ведь не в Гималайи отправляются, и даже не в далекие каньоны Южной Юты. Предполагаемое местонахождение потерянного лагеря всего в десятки миль от Ай-80. Эта автомагистраль проложена на месте легендарного калифорнийского пути. Институт обеспечил экспедицию лучшими палатками и снаряжением Фьюджит даже открыла им доступ к новейшим археологическим технологиям, включая измеритель удельного сопротивления, переносной магнитометр и портативный рентгенофлуоресцентный анализатор. Удобную возможность для пиара Фьюджит распознать всегда умела, поэтому пригласила местного репортера из Санта-Фе-Экспресс взять у Норы интервью о предстоящем проекте в ее кабинете. Норе эта идея не понравилась. Говорить об экспедиции до ее успешного завершения – дурная примета. Но лишняя публикация в прессе пойдет на пользу институту. И только по этой причине Нора согласилась. Однако во время интервью старалась не вдаваться в подробности и не упомянула ни одной детали, которая указывала бы на место раскопок. Еще не хватало привлечь любопытных. И, разумеется. Фьюджет строжайше запретила любые намеки на клад. «Мне с кем-нибудь попрощаться от твоего имени?» С многозначительной усмешкой поинтересовался Скип. «Может, что-нибудь передать Морису? это «Это умной канцелярской крыси и из лос саламоса Я с ним уже несколько месяцев не общалась». Канцелярской крыси Не слишком не сурово? Между прочим, парень — ядерный инженер». Скип. Рассеянно играл с собакой. — А как насчет профессионального скалолаза? Ну, того самого, который в прошлом году возглавлял экспедицию на гору Чагари. — Ты про Паркера Фрэмптона? Да у него обхват бицепсов больше, чем коэффициент интеллекта. — Ясно. — Значит, ядерный инженер слишком умный, а скалолаз слишком тупой. — Скип, не начинай. А я ничего не начинаю, просто говорю, знаю я твое просто, и вообще у нас полно дел. Ты молодая, ну, относительно, безусловно, привлекательная. Но, как твой брат, предупреждаю, если внимательно приглядеться к любому парню, всегда найдется причина, почему этот бедолага тебе не подходит. Вместо ответа Нора молча принялась собирать вещи с пола. Слушай. «Я понимаю, ты до сих пор горюешь по мужу. Мне и самому его не хватает. Но уже шесть лет прошло. Пора двигаться дальше. Это не значит, что ты его предаешь или не любишь. Он бы и сам хотел, чтобы ты была счастлива. Жизнь состоит не только из твоей работы, этих четырех стен и сисюканье с Бил Бил бы то же самое сказал, будь он жив». Нора залилась краской. «Вот именно». Бы, займись-ка лучше своими делами. Тебе, по-моему, с блондинистой барменшей истоверной девушкой ковбой проблем хватает. Правду говорят, думай головой, а не одним местом. Вечно ты прохаживаешься насчет Джорджетты. Мы с ней просто друзья. Скажи это ее бойфренду. Далее последовала буря возражений и оправданий. Норе оставалось только радоваться, что брата так просто отвлечь. Скоро все было проверено, упаковано и готово к отъезду. Митти разволновался еще сильнее. Скулил, при любой возможности тыкался в ладонь Норы холодным мокрым носом. — Запомни, — повторяла она Скипу, — одна порция корма утром, одна вечером. Обязательно смешиваясь с сырым яйцом. Два раза в неделю — сырой гамбургер. Время от времени давай ему грызть говяжью мозговую кость, только настоящую, никаких жевательных игрушек. — Твой пес питается лучше, чем я. — Естественно, еще не хватало, чтобы ты его пивом поил. Скип развел руками, показывая, насколько глубоко оскорблен. — Как ты могла подумать? Нора глянула на часы. — Пройти. Нас ждут в институте через полчаса. Скип помог ей брать рюкзак и сумку в багажник и сел за руль. «Погоди, еще раз попрощаюсь с Митти». «Какую ты собаку любишь больше, чем брата?» Нора вернулась в дом, обняла Митти, велела ему быть хорошим мальчиком и пообещала, что скоро вернется. Она вышла за дверь, и уже через несколько секунд пес показался в окне. Упёршись передними лапами в стекло, он с поникшим хвостом и грустными глазами смотрел ей вслед. — Не волнуйся, собаку мне доверить можно, — сказал Скип, когда Нора села в машину. — И дом тоже. Буду гулять с Митти каждый день. Скип похлопал себя по животу. — Заодно лишних пять фунтов сброшу. — Если хочешь похудеть, просто не увлекайся пивом. Ну и джорджетой. Ты прямо как строгая училка. Надолго ты в эту свою экспедицию? На четыре недели? А до восьми растянуть никак нельзя? Они ехали по узким извилистым улочкам предрассветного Санта-Фе, пока не добрались до окраины города, где располагался кампус института площадью в двадцать акров. Здания из кирпича сердца разместились в живописном окружении садов и сосен. Скип въехал в ворота. На главной парковке уже ждал с включенным двигателем фургон института, на котором они поедут на раскопки. Скип встал рядом с ним и вытащил вещи норы. Два ассистента взяли сумки и погрузили в кузов. Рядом стоял Джейсон Салазар, ради такого случая нарядившейся в хаке и холстину в стиле Индианы Джонса. Поля его австралийской ковбойской шляпы задорно торчали кверху. Рядом Нора заметила Клайва Бентона. Историк одет в джинсы и еще одну уродливую рубашку, на этот раз с крошечными светоотражающими огурцами пейсли на зеленом фоне. Черные волосы выбивались из-под бейсбольной кепки Orioles. Бентон разговаривал по мобильному телефону. Вид у него был одновременно и взволнованный, и оживленный. Он уже десять дней крутился в институте. клайва настолько не терпелось отправиться в дорогу, что Нору это уже начало раздражать. В стороне с вейпом в руке смущенно топтался тощий, светловолосый Брюс Адельский. аспирант Норы из университета нью мексика Он нервно затянулся. Адельский беспокоился, сможет ли выживать в дикой природе, но он один из самых многообещающих студентов Норы. К тому же для получения степени ему необходим опыт полевых работ. — В экспедицию такие штуки брать нельзя! — произнес Клайв, закончив телефонный разговор и указав на вейп Адельский. Это путь для сильных духом и телом, а не для сосунков. — Серьезно? — спросил Адельский. Еще раз по-быстрому затянулся и сунул вейп обратно в карман. — А ты как думал? Доберемся до места. Дам тебе одно из моих сигар. — Фу! — скривился Адельский. — Они у тебя такие же древние, как твоя рубашка. — Ну ладно! — перебила Нора, оглядываясь по сторонам. «Садимся в фургон и выезжаем». Тот из старого корпуса вышла сама Джил Фьюджит, собственной персоной. Президент института и сегодня не изменила себе. Энергичная деловая манера, безупречная прическа. Однако Нора заметила, что в такой день даже Фьюджит не могла скрыть гордость и радостное предвкушение». «Учитывая ситуацию, я просто обязан вас проводить», — улыбнулась Фьюджет. Солнце только поднималось над черепичной крышей главного здания. Фьюджет пожала руки всем членам экспедиции, в полголоса произнося воодушевляющие напутствие. Нора села за руль. Клайв влез на переднее сиденье рядом с ней, а Джейсон с Брюсом расположились сзади. Нора уже много раз водила грузовой фургон F-350. Когда заводила двигатель, чувствовала себя так, будто снова повстречалась со старым другом. Нора помахала на прощание с Кипу и остальным, выехала за ворота и устремилась прочь из города, слившись с потоком автомобилей, едущих по автомагистрали в западном направлении. — Совсем как переселенцы в старые времена! — произнес Клайв. Кнул пальцем в телефон и с усмешкой убрал его в карман.